Глава 13 Ника. «Ника, очнись!» Вика проводит рукой перед моими глазами, а мне с трудом удается сфокусировать на ней взгляд. Перед глазами все расплывается. Ночка выдалась, та да, еще. Я совершенно не выспалась. Было бы удивительно, если бы вышло иначе. Я здесь. Встряхиваюсь немного, но толку все равно нет. Все мои мысли заняты Максимом, который остался у меня дома. Нужно проснуться. Только вот как? Как это сделать, когда голова отказывается работать? «Тебя в переговорку зовут!» администратор входной группы показывает на дверь в соседнюю комнату. И словно в подтверждении ее слов я слышу свое имя. Шурагин довольно-таки громко зовет меня. Как можно было прослушать его бас? Даже не представляю. Меня окутывает ледяной волной. Упс. Округляю глаза и подскакиваю с места. Хватаю. Лежащую на краю стола папку. Со всех ног спешу к своему руководителю, а сама по пути снова думаю о Максиме. Влетаю в переговорную, подхожу к Валентину Сергеевичу и с виноватым выражением лица передаю ему папку с документами. Он бросает на меня строгий взгляд, но не комментирует промедление. И за это я ему благодарна. Вероника, завтрашнего дня у вас будет новый руководитель. Произносит официальным тоном. Представлю вас друг другу чуть позже, поскольку вашего нового шефа пока еще нет, он опаздывает. Недвусмысленно стреляет глазами в кабинет, который занимает Лера. Очень. «Мне невдомёк, почему Шурагин так недоволен отсутствием льва, но я могу лишь догадываться о причинах». «Прошу меня извинить», — произносит красивая холеная брюнетка, поднимаясь за стола. «Вы не могли бы проводить меня в уборную?» — обращается ко мне с каменным выражением лица. Только собираюсь показать посетительнице, где у нас удобство, как Валентин Сергеевич впивается в меня суровым взглядом, из-за которого мои ноги буквально впиваются в пол. Вопросительно выгибаю бровь. Я не понимаю причины подобного поведения. Мой шеф настоятельно требует, чтобы я была максимально вежлива и приветлива с гостями, чтобы не перечила и не показывала остроту своего языка, а если от меня требуется что-то вне трудовых обязанностей, и это не нечто из ряда вон, то чтобы выполняла все требования». За них он мне тоже, как выяснилось, платит. Так что же изменилось теперь? Почему не должна показывать гостю уборную? Дело-то плевое. Вероника останется здесь. Безапелляционно отрезает Шурагин. Вас проводит Виктория. Гостья явно недовольна выбором моего шефа. Но от чего-то не решается высказать свое мнение по этому поводу. Как интересно... Вик! «Достаточно громко, чтобы услышали из коридора», — произносит Шурагин. Не проходит и пара секунд, как девушка оказывается на пороге переговорки. «Проводи даму в уборную». Кивает настоящую в дверях женщину. Вика кивает. «Глаз не спускать, вернуть назад». Добавляет значительно тише, но девушка слышит. Главная гостья уже ушла. Века с пониманием дела кивает Шурагину и скрывается в коридоре, уводит посторонние уши подальше от нас. Валентин Сергеевич бросает беглый взгляд на кабинет Леры и снова ухмыляется, тихо бурчит что-то себе под нос. Валентин Сергеевич, ну на кого ты нас оставляешь? Осуждающе качает начальница юридического отдела. Твой преемник невежествен, непунктуален. Нас под его руководством ждет крах! Закатывает глаза. Так нужно. Сухо отвечает Шурагин. «Поверь, он очень рвется к власти». Усмехается Горько. «Так сильно, что ты даже представить себе не можешь. Поэтому его до сих пор здесь нет?» Удивляется. «Это что ж за генеральный директор, который не приходит вовремя на свое назначение? М? Руководство не опаздывает, оно задерживается». Хохмед, наш главный судебщик, за что получает сразу нескольких весьма красноречивых взглядов в свою сторону. Только вот ему совершенно плевать на мнение окружающих, он сам себе хозяин. Матвей прекрасно знает, что он уникален в своей специфике, и ему ничего не грозит. Это тот случай, когда не работодатель нужен работнику, а работник работодателю. Главный финансист злорадно ухмыляется. «Веди себя прилично», — со злорадной улыбкой заявляет Даниил. Неприлично оставь для меня». Многозначительно играет бровями. Тебе не идет быть невежливым. Ты у нас эталон стиля и красоты. Ржет. Матвея хлопает друга по спине и начинает угорать вместе с ним. Шурагин подключается тоже. Только мы с Ольгой Витальевной изо всех сил стараемся держать Марку и не хохотать. Обстановка в переговорной мгновенно разряжается. Она становится непринужденной и легкой. Смотрю на своего шефа и понимаю, как же сильно буду по нему скучать. Мне искренне жаль, что Шурагин уходит. А еще страшно работать под руководством Льва. Вдруг краем глаза замечаю, как резко распахивается дверь в кабинет моей некогда бывшей подруги. Из него выходит взъерошенный, словно после бурного секса, мой бывший муж. Следом за ним появляется Лера. И все мои сомнения пропадают, и я мгновенно понимаю, чем именно занимались эти двое. Становится не по себе. Идут. Произношу, старательно натягивая на лицо улыбку, и тут же ловлю на себе четыре пары внимательных глаз. Смех прекращается так же быстро, как и начался. Атмосфера в переговорной вновь становится напряженной. «Ника!» Валентин Сергеевич смотрит исключительно на меня. «Уйди!» Стреляет взглядом на дверь. Киваю. Разворачиваюсь и на негнущихся ногах направляюсь к выходу. Стараюсь не выказывать рвущейся наружу паники. Я не готова встретиться со своим бывшим мужем. «Не могу!» «Не хочу!» «Ну разве меня кто будет спрашивать?» Дохожу до спасительного выхода, открываю дверь, заношу ногу, чтобы сделать шаг вперед, но вдруг понимаю, что зацепилась кофта из-за ручку двери. Наклоняюсь, чтобы вытащить кофту, как врезаюсь кому-то прямо в живот. Отскакиваю назад с такой скоростью, словно меня кипятком облили. Поднимаю глаза наверх, и меня обливает уже не горячей водой, а ледяной. «Какие люди!» Холодно, — говорит лев, проходя по мне полным ненависти взглядом. «И без охраны». Посылает в мою сторону многозначительный намек. Мне становится дурно. Зачем Веронике охрана? Вступает в разговор Валентин Сергеевич. В этом офисе она находится под моей защитой. Говорит таким тоном, от которого волоски на руках становятся дыбом. Ее никто не посмеет обидеть. Она мой личный помощник. Ты больше не генеральный директор. С победоносной ухмылкой заявляет Алексеев. От него исходит ненависть в чистом виде. Брррр. Я главный акционер. Ставит его на место Шурагин. В переговорной воцаряется полнейшая тишина. Лев явно такого поворота не ожидал.